Глава седьмая Так, что мы имеем в активе? 41-й год, сентябрь месяц. Нам только что основательно начистили морду, и остатки разбитых частей ныне отсиживаются в лесах. Насколько я помнил этот период времени, уйти отсюда мало кому удалось. Вообще тут скоро будет кисло. Впереди бои за Демянск. Правда, не здесь, а существенно дальше. Но легче от этого не становилось. Никаких перспектив я не видел. Их тут попросту не было. Сидеть в лесу можно было бы долго. Да вот жрать-то чего? Шишки собирать? Это ж сколько же их надо? Хотя бы на сотни человек. Уйти? В том, что я пройду через немецкие заслоны, сомнений не было. Не играючи, конечно, но пройду. Ну хорошо, допустим, прошел. Выбрался к фронту. И даже перебрался бы к своим. Что дальше? а океанские артефакты в этих лесах. Их кто искать будет? Даже если и будет, то что ему с того толку? Ну, найдет он что? Что-нибудь такое, эдакое, сапоги? Наденет и будет таскать, удивляясь их долговечности. Нож, в карман его и все дела. Да и все прочее тоже приспособит куда-нибудь. Это если хозяина всего вышеуказанного добра рядом не окажется. А может оказаться? Да черт его знает. Я уже ничему не удивлюсь. Так, управления В-2 еще нет, и будущий академик благов пока пашет где-то на оборонку. Травников, интересно знать, в каком сейчас звании. Мамлей? Или уже лейтенанта получил? Да нет, рановато ему. И у кого я буду просить помощи в своих поисках? Я, уважаемый, брякнулся на вашу голову из далекого будущего. Так что дайте мне десяток человек для поиска кладов. Фу, вражеских артефактов. Чьих, простите? Да американских же. Чьих еще? «Союзники? Да это ж сейчас! На самом деле они еще хуже фюрера!» Результат этой беседы дальше представлять не хотелось. А у особисто есть какие-то свои заморочки. Причем капитан о них тоже что-то знает. Какие же? Да кто ж тут сейчас догадается? Рвать когти отсюда надо, пока еще фронт совсем далеко не ушел. Да пока не встал в глухую оборону. Вот тогда у фрицев свободные силы найдутся, чтобы тут всем Кузькину мать устроить». Чего ждет командир? Ладно, об этом будем думать после. А пока... За каким, простите, рожном, надо мне идти неведомо куда и неведомо к кому? Просить себе людей для поиска неизвестно чего? Так вот они, люди. Под вполне благовидным предлогом я могу сейчас собрать себе бойцов, с которыми и пороюсь в близлежащих лесах. Была у меня мысль, от чего я не чуял во время поисков штатовских артефактов. Да от того, что они вернулись в свое время. фанили они немногим более окружающих вещей. А вот тут результат может быть и иным. Или не может. Эх, Марченко бы сюда. Вот уж кто поставил бы все вверх дном. Ага. А про немцев забыл? Хорошо. Обо всем этом будем думать после. Сейчас есть дела поинтереснее. Команду надо набирать. И кое-какие наметки у меня уже были. Ну что, соколы вы мои ясные, будем знакомиться? — Обвожу взглядом отобранных мною бойцов. Для начала представлюсь сам. Котов Александр Сергеевич. Звание мое от вашего не отличается, так что здесь вопросов не возникает пока. Нет, — это ответил коренастый темноволосый парень со шрамом на щеке. Звали его Михаилом. Фамилия его была Плиев. И был он родом откуда-то из Осетии. Он мне глянул со своим искусством работать с ножом. В этом он явно был не новичок. Ну и славно. В таком разе поступим следующим образом. На кого покажу, тот встает и рассказывает про себя. Как зовут, откуда родом, чего умеет, как давно служит. А я уж потом сам добавлю то, чего вы еще пока не знаете. Вот с самого разговорчивого и начнем. Ну, боец Плиев, Михаил Георгиевич, в армии год, стрелок. Ножом могу драться, стрелять, да и все вроде. Следующий. Мартин Лацис. В армии пять месяцев. Шофером был. Стрелять могу. Шефрин Игорь Моисеевич. Служу полтора года. Телефонист. Воевать тоже приходилось. Осанович Михаил Иванович. С Подбреста я. Служу почти год. Пулеметчик. Демин Павел Петрович. из строю я. Сапер. В армии два года уже. Гришанков Олег Викторович. Призывался из Ростова. Служу год. Пулеметчик. Все посчитались. Тогда рассаживайтесь поудобнее и поговорим. Если у кого вопросы есть, задавайте. Потом на это времени может не хватить. Можно вопрос?» – поднял руку Гришенков. «Валяй. Нас для чего тут собрали? И почему именно вы? Я вас здесь раньше не встречал, а у меня глаз наметан хорошо». «Правильный вопрос. Отвечаю. Командиру нужна группа бойцов, которая будет заниматься снабжением. Лица у бойцов вытянулись, и только шифрин остался невозмутимым». Демин покачал головой. «Мы же не тыловики, и такому не обучены. Наше дело воевать, а не по сараям шарить. Для этого специальные люди есть». «Да? И где тут тот сарай? Да и людей этих ты тут много видел? А кроме поваров да музыкантов? Ну, немного. А сараи с продовольствием и боеприпасами остались за линией фронта. Если тут что и есть, так это у фрицев. Вот в их складах я с удовольствием порылся бы». Красноармейцы одобрительно загудели. Такая перспектива устраивала почти всех. На нас лежит задача найти боеприпасы и продовольствие и организовать его доставку в лагерь. Сами не потащим, разве что найдем немного. Командир обещал нам в этом помочь. Сразу скажу, если найдем кого из наших, кто в бою лег, то их оружие тоже заберем. Им ни к чему, а мы им еще повоюем. — В карманах будем шарить? — поморщился Лацис. — Что ты там найти собрался, пушку или пулемет? Документы заберем и патроны, а остальное нам ни к чему. Мы же не немцы, чтобы мертвых обчищать. — У меня вопрос. Можно? — поднял руку Шифрин. — Отчего именно вы, а не кто-то из командиров? — Отвечаю. — Сколько у нас тут командиров? — Шесть человек. Ну и этот. Особист еще. — Да взвода и роты не хватает, а тут меньше десятка бойцов. Не жирно будет лейтенанта командиром суда? «Пожалуй. Теперь почему я?» «У вас тут у каждого своя специальность есть, и это хорошо. В отличие от вас, я не имел возможности работать все время по одной специальности. Вот в результате и пришлось учиться многому. Могу мину заложить, да и снять могу тоже. Стрелять умею, вроде бы как неплохо». «Из чего?» — это уже Осанович. «Из всего. До пушки включительно. Пистолет, автомат, винтовка, пулемет — все равно. Хоть с одной руки, хоть с двух. С правой или с левой — все едино». Могу ножом работать, опять же, двумя руками. Да и голыми руками могу не только Синяков понаставить, но и вовсе голову оторвать. Умею водить машину и мотоцикл тоже могу. — Это где ж вы так на собачились — обалдело спросил Гришенков. — Я воевать еще в Чонах начал, сразу после Гражданской. Три года бандюгов гонял. На КВЖД служил, обходчиком сначала. Потом тоже пострелять пришлось, уже там. В Финскую воевал, а ножом и руками меня на Колыме драться научили. «Там такие спецы есть, закачаешься». «Сидели там?» – поинтересовался Демин. «Работал, с геологами. А из них половина из НКВД. Такие же геологи, как я, Паномарь. Ну и они люди, причем вполне нормальные. Тоже кое-чему научился. Они учителя хорошие, надо отдать должное». Бойцы торопело слушали мои речи. Не то чтобы это было совсем уж невероятно. В то время еще и не такие уникумы появлялись. Приходилось мне мемуары серьезных людей читать, так в них такое писалось. В общем, кто хочет уметь то же самое, милости прошу, научим. Кто не хочет, назад в часть. Временно подумать у вас есть. Через десять минут те, кто остается, подходят сюда. А сейчас встать смирно, вольно разойдись, время пошло. Спустя десять минут на полянке собрались все. Не ушел никто.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 «Более-менее, стрелять приходилось», — скромняга. Я его именно по этому признаку и зацепил. Подсмотрел, как он этот сложный, в общем-то, пулемет по винтикам лихо раскидывает. Асанович как раз его устройство другим красноармейцам объяснял. А я сзади подошел, не видел он меня. Говорил Михаил немного, и все по делу. Попусту языком не трепал. Там же я и Гришанкова приметил. Слушал он внимательно, и ворон не считал. «Демин, я...» По тому же маршруту старшина выдаст тебе кое-что из саперного хозяйства. Немного, но и то божий дар. Остальным немцы поделятся. А захотят? Это уж как попросим. Плиев, здесь. Твоя задача обеспечить всех ножами. На крайняк штаками штыками от СВТ. Найдешь, где взять? Сам я тебе тут помощник неважный, многого не знаю. Если нужно, что спрашивай. Попробуем вместе помозговать. Решим, командир. Найду я ножи. Опа, уже командир. Аванс, так сказать. Шифрин? Слушаю, командир. Твоя задача не менее важная. Ходить бродить нам придется много. И я очень не хотел бы, чтобы кто-нибудь из нас скопытился раньше времени от просто натертой ноги. Пока все тут, осмотри личный состав. Кому и чего заменить из одежды надо. Список составь, потом к капитану сходим. Фляги всем надо. У меня вещи в мешке две лежат, возьми. Только без фанатизма. Там немецкий шнапс.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 «Я. Машины у нас нет. Пока. Есть мотоциклы. Но нам они сейчас не очень нужны. Да будь-ка мне в обозе пару старых мешков и иголку с нитками. Где? Ты тут как давно? В части? Полгода. А конкретно тут около месяца уже. А я всего дня три. Кто у кого спрашивать должен?» «Понял. Всем все ясно. Вопросы есть?» Вопросов не было. «Тогда вперед. Выполнять приказания».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 По пути поговорим. Сейчас разговор о другом пойдет. Общий вопрос. Как будем на марше себя вести, если на фрицев нарвемся? Бой примем, пожал плечами Демин. А что еще делать-то? Другие мнения есть? Нет? Хорошо. Даю вводную. Противник силами до взвода движется вон оттуда. Нас пока увидеть не успели. Так что секунд тридцать есть. Занимайте позиции. Бойцы рассыпались по поляне и вытянулись в редкую цепь. «Отставить! Становись!» Я прошелся перед шеренгой. «То, что вы устав помните, это хорошо. Только в уставе ничего не сказано о том, как неполным отделением взвод отбивать». Лацис приоткрыл было рот. «Потом, потом говорить будешь. Сейчас все слушают меня. Пулеметчики, к вам обоим вопрос. Отчего позицию заняли именно на этом месте?» Асанович пожал плечами. «Ну, обзор здесь неплохой. А пути отхода?» «По открытому месту? И далеко ты отсюда ушел бы, ежели взвод по тебе разом врежет!» Тот озадаченно поскреб в затылке. «Он там ложиться надо было», — показал рукой Гришанков. «Богор рядом, за него отойти можно. Отчего ж не лег? Так остановить же первый номер. Не до субординации, когда вопрос о собственной башке встает. Греха нет в том, чтобы командиру подсказать. Хоть бы и мне. Вдруг да не увидел он чего. Пару слов скажи и всех делов. Ладно». добрых два часа бегали мы по этой поляне пробуя различные варианты построения все таки крепко вбили ребятам в голову пресловутую линейную тактику и ведь были в то время в боевом уставе пехоты здравые мысли только не слишком много а уж про действия мелкими группами так и вовсе не слыхивал никто до этой тактики еще только года через два додумаются стоп перекур двадцать минут нет полчаса мы попадали на траву Бойцы задымили самокрутками, папирос ни у кого не было. Не курили только трое — Шифрин, Асанович и Лацис. Вопросы есть? Таковых набралось множество. Минут пять я терпеливо выслушивал их, потом поднял руку. «Так, ребята, у нас тут не ликбез, и читать лекции я вам не стану. Времени у нас на это нет. Учиться будем на ходу, как уж время позволять будет. Для начала скажу вам следующее». «Так, как я вам показал, воюют части специального назначения. О, с нас. Приходилось кому слышать?» Шифрин кивнул. «Вот потом сам про это другим и расскажешь. А пока запомните одно. Немец, он тоже не о семи головах. Воевать они умеют, и неплохо. Но и у них слабые места есть. И вполне достаточно, чтобы навалять фрицу по полной. Ежели с умом, да со смекалкой». «Рассыпным строем, как я вам сейчас показывал, немец воевать не любит и не умеет. Им тоже важно товарища своего около себя видеть, да локоть его чувствовать. Если, как в нашем сейчас случае, со всех сторон пули на них полетят, так фрицы, скорее всего, отойдут. Ибо никто не поверит, что противник численного превосходства не имеющий пойдет в обход, чтобы окружить наступающего. Сами они так не поступят, устав не позволяет. И от нас такого ждать не будут». ибо не считают нас умнее себя, да и тактика наша им известна. Командир, — приподнялся на локте Демин, — а отчего ж всех нас такому не обучают, если лучше так воевать? Не мне этот вопрос задавать надо. Я не нарком обороны и не маршал. Просто не каждый солдат так, наверное, сумеет. Тут очень многое переосмысливать нужно. А мы, стало быть, сумеем? Отчего же это? Тут секрета большого нету. Когда еще нас учили... Запомнил я, как и по каким признакам наш командир бойцов отбирал. Он тоже, надо вам сказать, не всех подряд тренировать стал. «И по каким же?» — это уже Лац из голову повернул. «Мы ж тут все разные, из разных мест. Даже части у нас, и то у каждого своя. И специальности разные. Я так и вовсе шофер. А мне десяток стрелков, друг друга знающих, давно и не нужен. То, что у них чувство локти есть, это хорошо, но в данном случае недостаточно». «А вот в вашем случае тут каждый из вас другого дополнять будет. Что один не может, другой подскажет. Так вот, все разом, как...» Я замялся, подбирая сравнение. «Как в часах шестеренки», — подал голос Шифрин. «Точно, правильно сказал. В общем, предстоит нам еще бегать и бегать», — подытожил Плиев. «Как жеребцам на выездке». «Но не совсем так, но в целом мысль твоя верная». ибо лучше уж своими ногами побегать, нежели на руках товарищей до могилы пропутешествовать. Закончив перекур, группа двинулась дальше. На ходу я продолжал давать парням различные вводные и пояснять при этом свои решения. Не скажу, чтоб все шло гладко, но все же, это было лучше, чем ничего. Указанная капитаном цель находилась достаточно далеко от места расположения отряда. Достичь ее днем нам в любом случае не светило. Оттого и устроил я тренировки с остановкой. Как еще там на месте будет? А хоть читок поднатаскать бойцов было необходимо. Вот и занимались мы этим полезным делом на ходу. Эх, мне бы этих парней хотя бы на месяц. Но вряд ли это выйдет. Судя по тем данным, которые мы все в управлении изучали, отправляясь на поиски, скоро немцы возьмутся за здешних обитателей всерьез. И ничего хорошего это не сулило. К месту назначения мы вышли уже в темноте. Как только шедший впереди Демин подал сигнал, бойцы мгновенно рассыпались по лесу и заняли позиции. Уже неплохо. Павел хорошо знал лес и умело по нему ходил, вот и поставил я его в головной дозор. Лацис, как самый неторопливый и обстоятельный, замыкал на штыл. Вообще группа подобралась интересная Я и выбирал бойцов так, чтобы ко мне попали не совсем еще зеленые, но и не надломленные поражениями последних дней солдаты. чтобы и опыт какой-то присутствовал, и бравады ненужной не было бы. Лациса я выбрал от того, что в группе нужен был второй водитель. За первого я и сам сойду, но второй тоже необходим. Плиев, осетин, горячий, порывист, а латыш более спокоен и рассудителен. Вот и поставлю я их в пару, чтобы один другого дополнял. Парни рослые и крепкие, а в качестве демпфера между ними поставлю шифрина. Глазастый и внимательный, он будет им обоим хорошим дополнением. Этих можно для разведки и ближнего боя использовать. Плиев и Лацис как бойцы, шифрин с автоматом прикрывающий. Надо будет, кстати, при первом же удобном случае, всех автоматами вооружить. Асанович, Гришанков и Демин составят вторую тройку. Так сказать, группу тяжелого вооружения. Пулемет, автомат и взрывчатка. Хороший букет получается. Вот и поработают в качестве огневого обеспечения. А я со снайперкой буду их всех прикрывать да командовать. В принципе, не так уж и плохо получается. Вот и сейчас. Стоило только Демину подать сигнал, как пулеметчики тут же развернулись в боевой порядок, страхуя его с флангов. А тройка плиева прикрыла тыл. Осторожно, стараясь не шуметь, подползаю к Михаилу. «Чего там?» «Дорога. Вроде бы шумит что-то. Не разберу пока». «Так, сидите тут». Я тихонько вперед продвинусь, гляну краем глаза. Если вы липну, отходите назад, примерно на километр, по нашим следам. Там меня и ждите. А вы? А я-то от любой погони оторвусь. Не знает немец здешнего леса, не ориентируется в нем. Так что не волнуйтесь, меня так запросто не съесть. Тихо ползу по кустам. Демин прав. Кто-то на дороге есть. Я слышу голоса. Сколько их? Сейчас вечер, а немцы по ночам местным ездить и ходить не разрешают. Значит, кто это может быть? Либо фрицы, либо окруженцы. Но окруженцы по дороге не пойдут. Стало быть, немцы. Пока не факт. Вот и дорога. Накренившись набок стоит телега. Одно колесо у нее соскочило. Авария? Похоже на то. На телеге вижу несколько обыкновенных армейских термосов. Надо полагать, еду везут. А возница где? Не вижу никого. Кто ж тогда говорил? Вот он. Точнее, они из кустов выходят на дорогу два немца. Один с карабином в руках, второй тащит здоровенную жерт. Надо думать для ремонта. Ну да, им же чем-то надо телегу приподнимать, чтобы колесо на место поставить. Карабин у жердиновца за спиной, за ремень заткнут топор. Ага, это интересно. Они везут еду. Куда? Термосов три. Что в них? И насколько человек они рассчитаны? Если в них суп, второе и чай, человек на 10-12 или больше. Черт, не помню я, какие там у фрицев рационы были. В том смысле, сколько человек можно из одного термоса накормить? Десяток точно можно. А если еще обозников этих приплюсовать? Все равно не выходит. Больше их должно быть. Стоп. Кто сказал, что термосы полные? Никто. А кто сказал, что нет? Ладно, подумаем. Куда они едут? До деревни верст десять. Больше тут жилья нет. Где может быть пост или что там еще, чтобы туда имело смысл возить еду таким образом? Где-то рядом. И это не постоянный гарнизон. Иначе у них была бы своя кухня. Солдаты, подойдя к телеге, начали ее разгружать. Правильно, а то поднимать ее будет трудно. Смотри-ка. Термосы немцы одной рукой сбрасывают. Пустые они. Значит, едут обозники от поста. А куда лошадь смотрит? Налево, к деревне. Стало быть, пост вон в той стороне. Достаточно далеко, чтобы солдаты не отправились туда за помощью. Как скоро эту парочку будут ждать в гарнизоне? Час-полтора, а то и два. Может и больше. Лошадь все-таки не автомобиль. Потом забеспокоятся. Искать поедут. Черт знает, что там решит их командир. А у меня решение уже есть. Подхватив с земли не маленький сучок, со всей дури луплю им немца с карабином по башке. Он кулем оседает на землю около моих ног. Первый. Второй, как раз надевавший колесо на ось, так и остался в полусогнутом положении. Мой штык недвусмысленно пощекотал его горло. «Тихо, комрад, шепотом говори», — шепчу я, вытаскивая у него из-за пояса топор. Его карабин лежит на телеге. «Понял меня?» «Понял. Откуда едешь?» «Там, в двух километрах отсюда, отделение ефрейтора Бауэра. Они ремонтируют трофейную технику. Сколько их?» «Четырнадцать человек? Где живут? Там есть две палатки. Охрана. У дороги стоит часовой. Один? Да. Когда смена? Через полтора часа. Мы только отъехали, когда он собирался на пост. Ты его знаешь? Да. Это Вилли Лемер. Мы с ним земляки. Оба из Вюрсбурга. Он знает твой голос? Да. Будешь разумно себя вести, есть шанс уцелеть. Понял меня? Да, я все понял. Руки назад протяни». Подхватив с телеги веревку, в два счета упаковываю обозника. Рот затыкаю его же пилоткой. Валю фрица на телегу. Теперь к своим. Где они там заныкались? «Демин!» «Я, товарищ командир. Двигайте всех дороги. Там у нас гости!» Высыпав на дорогу, бойцы окружили телегу. «Пулеметчики, за дорогой глядим. Первый номер направо, второй налево. Лацис, Демин! Колесо укрепить, телегу развернуть в обратную сторону. Шифрин, инвентаризация трофеев». Немца дохлого осмотри, что там у него есть. Документы, боезапас, оружие, все в телегу. Плиев, в ту сторону пробегись метров на триста, послушай. Потом нас дождешься. Так, вроде бы всех озадачил. Мысль моя тем временем оформилась окончательно. Ремонтники. Те еще вояки. Я их по прошлому разу помню. Что они могут чинить? Не грузовики. Те проще отбуксировать в деревню. Телеги и прочее тоже отпадают. Танки или танк. Его не уволочь буксиром. Надо на месте чинить. Четырнадцать человек. ПАРМ? Нет, там народу больше. Что они там могут ремонтировать? Не двигатель его в поле не починить. Гусеницы? Так долго? Ладно, на месте разберусь. Если есть техника, есть и вооружение. Хотя бы пулеметы. Есть и как пушкам. К сорокопяткам или 76 миллиметров нам все подойдет. И те стволы есть, и эти. Чем еще могут быть интересны нам ремонтники? С собственным вооружением? Ну, в принципе, сойдет и оно. Продовольствия у них, скорее всего, нет. Если только НЗ, по-любому это враг, которого надо давить. Да и разведать эту местность, не ликвидировав данную угрозу, мы не сможем. Через пять минут отремонтированная телега была готова к выезду. Все, садимся. Кто лошадью править умеет? Я подал голос Шифрин. Завоз же. Немцы напередок, ко мне поближе. Лацис по-немецки говоришь? Понимаю, могу и немного говорить, но не очень хорошо. Я говорю, командир. Снова шифрин. Только не очень чисто. Поймут, что не немец. Ладно, разберемся. Слава богу, что я тоже этот язык знаю. Правда, тоже не как профессор, но сойдет для сельской местности. Бойцы завозились, устраиваясь поудобнее. Игорь дернул вожжи, и наш транспорт покатил по дороге. Метров через четыреста мы подобрали Плиева. По пути я кратко объяснил бойцам поставленную задачу. Все все поняли? Да, командир, все ясно. Проехав около километра, я толкнул в бок пленного. Далеко еще? Вот оттуда уже видно будет палатки. От того поворота? Да. Толкаю в бок шифрина, и он останавливает телегу. Пулеметчики. Вон там за поворотом стоят немецкие палатки. Заходите со стороны леса. Ваша задача, чтобы никто туда не сбег. Если фрицы очухаются раньше и поднимут стрельбу, прижать их огнем и отвлечь на себя. Патронов не жалеть. Плиев, я командир. Со мной пойдешь. Лацис страхуешь нас обоих, чтобы никто со спины не зашел. Демин, обходишь палатки со стороны поля. Там, где техника подбитая стоит. Гасишь фрицев гранатами, если будет надо. В сектор пулеметчиков не залезай. Темно, того и гляди, свои зацепят». «Шифрин, на тебе дорога, чтобы никто не прикатил незамеченным». «Двинули. Мы здесь ждем полчаса и едем по дороге. Пусть часовой нас окликнет. Там ему и Карачун. Ждем». Трудно это ждать на войне. Как там парни? Сумеют ли пройти тихо? Немец говорит, что часовой один. Но хрен его знает, как оно все там выйдет. А ну, как приспичит, кому в лес отойти отлить, например. И операции «Каюк». Ремонтники или пекари, но в полтора десятка стволов они нам врезать могут основательно. Так, полчаса уже прошло. Интересно, добрались ребята до места? Ждать уже нельзя. Скоро смена часовых, весь план переделывать не хочется. Хлопаю по плечу шифрина. Он вздрагивает и судорожно дергает вожжи. Предбоевой мандраж, похоже. Лезу в весь мешок, лежащий на телеге, и достаю оттуда флягу со шнапсом, протягиваю ему флягу. «Глотни». «Зачем?» «Обозники в лесу замерзли, вот и согрелись малость. А ну, как часовой дюжин насастый окажется. А выпивка унюхает, так и успокоится. Не могут же диверсанты пьяными разъезжать?» «Поверил он мне или нет, но пару глотков сделал. Передаю флягу Плиеву. Потом, командир, и одного человека хватит, чтобы от него пахло. Мне еще работать надо. Молодец, уважаю». Прячу ее назад, расстегиваю гимнастерку. Так проще доставать пистолет. В прошлый-то раз я ее вовсе разорвал. Пришлось искать новую. Хорошо, что у старшины запас есть. А то ходил бы я сейчас как босяк. Винтовку кладу на телегу. Ночь не самое лучшее время для снайперки. Как не мимолетное это движение, но Плиев его замечает. Командир, зачем винтовку положил? Как воевать будешь? Ножом, да и пистолет у меня трофейный есть. Он что-то ворчит себе под нос. Слышу, как он роется в своем вещмешке. Через некоторое время мне в руку тычется какой-то предмет. Что это? Кобура. Открываю ее. Наган. В кармашке сбоку нащупываю запасные патроны. Откидываю дверцу. Барабан полон. А себе? Я плохо из такого стреляю. Нож привычнее. Тем более, что у меня еще один есть. Ты же сам говорил, что можешь из двух пистолетов стрелять. Могу. Спасибо. После боя верну. Вешаю кобуру на ремень. Вот и поворот. Телега, скрипя колесами бодрее покатилась под уклон. Хальт! Удергиваю кляп изо рта пленного. Плиф тут же показывает ему штык. Немец судорожно кивает головой. Вилли, это ты? Кто там? Это Карл. Что это вы вдруг вернулись? Угодили колесом в выбоину, треснула ось. Надеюсь, у вас найдется чем ее починить. Вечно у вас какие-то приключения. Давай, правь к палаткам. Сейчас разбудим Гофмана. Он сможет тебе помочь. Учти с вас пачка сигарет. Телега уже подъехала совсем близко, и часового можно разглядеть. Он стоит в свободной позе, винтовка за спиной. Толкаю Шифрина, и он чуть доворачивает в сторону. Часовой, чтобы не попасть под телегу, делает шаг назад. И в это время лежащий ничком Плиев кошкой прыгает на немца. сбивает того с ног, и два тела катятся по земле. Прыгаю за ним следом, держа в руке штык. На телеге возня Шифрин бросил вожжи и запихивает пленному кляп. Где эта сладкая парочка? Вот они. Огибаю телегу, держа штык наготове. готове. Плиф поднимается с земли. «Все, командир, этот готов!» Шепчет он свистящим шепотом. В свете неяркой луны вижу, как блестят его глаза. Хлопаю его по плечу и указываю в сторону палаток. Он кивает, и мы осторожно движемся в ту сторону. Вот и первая палатка. Они абсолютно одинаковые, и как угадать, сколько в какой из них фрицев? Ощупываю вход. Так, здесь не завязки, а деревянные цилиндрики, продетые в петли. Типа пуговиц, у нас такие тоже применяют. Осторожно расстегиваю их, засунув ноган в кобуру. Штык-нож, как пират в кино, держу в зубах. Все, вход свободен. Перехватываю штык и показываю Плиеву на правую часть палатки. Он кивает мне в ответ и ныряет внутрь. Вот и я в палатке. Тут душновато, пахнет потом и несвежими носками. Еще какой-то запах, сразу и не пойму, что это. Сено? Или еще что-то? Под ногами дерева палатка имеет дощатый пол. А любят фрицы комфорт. Поди и на кроватях спят. Нет, кровати я не нахожу. Немцы навалили на пол сена, сверху застелив его брезентом, и вот уже на нем дрыхнут. Дрыхли. Ты как? спрашиваю шепотом у осетина, когда мы выбираемся из палатки. Порядок. Он показывает мне три пальца. И у меня фрицев было трое, да плюс часовой. У половины ли немцев, уже легче жить. Вторая палатка, копия первой. Повторяю ту же операцию с деревянными застежками. Все, вход свободен. Плеев протягивает руку к полугу, но тот вдруг резко откидывается в сторону. Щелчок, яркий свет. В проеме стоит немец с автоматом в руках. На какое-то мгновение все замерло. Плеев с протянутой рукой, солдат с автоматом. Из-за его плеча выглядывает второй фриц. На его лице написано удивление. В руке он держит фонарь, луч которого освещает пригнувшегося к земле Михаила. Мне показалось, что даже ночные птицы, лениво перекрикивающиеся в лесу, прекратили вдруг свои переговоры. Все как будто заморозилось. Внезапно все меняется. Стоящую у входа немец вскидывает автомат, слышен ляск взводимого затвора. Второй солдат громко кричит, и в палатке начинается возня. Нож у Плиева в левой руке, второй в ножных.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 «Ганатен!» «Нате вам, голубчики!» В палатке начинается бедлам. Топот ног, и на меня вылетает полуодетый фриц. Тем не менее, оружие у него есть. В руках он крепко сжимает карабин. За ним второй солдат, третий, не поднимаясь с земли, стреляя сразу из двух стволов. Первый немец успевает сделать еще пару шагов и кулем оседает на землю. Второй, споткнувшись а его тело, ныряет вперед и уже в падении получает от меня пулю. Третий мешком оседает в проеме входа. Все? Не может быть. Должно быть еще как минимум два человека. За палаткой слышен хрип, возня. Перекатываясь вправо и вскакиваю на ноги. Там же Михаил. Немцы, скорее всего, выскочили через второй вход или просто под край палатки поднырнули. Командир! Плиев! Я командир. Там фрицы. Были. Двое. Цел? Все в порядке, командир. Только Бог болит. Здорово ты меня ногой саданул. Раз болит, значит есть.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 Дальше осмотреть все не успеваю. На улице слышен топот ног. На всякий случай беру автомат на изготовку. Слышу, как бегущих окликает Михаил, и уже через десяток секунд в палатку вваливаются все остальные бойцы. Нет только Шифрина. Все верно, его с поста никто не снимал. «Ну, нихрена ж себе!» – ошарашенно качает головой Осанович. «Вот это побоище тут у вас!» «Разрешите, генерал лейтенант?» Приоткрывшуюся дверь заглянул дежурный по лагерю. «Да, Гашке, входите. Что там у вас?» «Доставили этого русского, который просился к вам на допрос». «Давайте его. У меня не так много времени. Еще предстоит работа с документами. Я воль?» В комнату вступил человек в советском военном обмундировании. Ремень у него отсутствовал, и гимнастерка болталась бесформенным балахоном. В руках он комкал снятую с головы пилотку. Сделав пару шагов, вошедший остановился... и робко улыбнулся. «У вас есть причины для веселья?» — резко по-русски спросил его лейтенант. «Поделитесь ими со мной. Может быть, порадуемся вместе?» «Никак нет, господин офицер». «То есть, да, конечно, я очень рад, что вы нашли время, чтобы меня выслушать. Это очень важно». «Для кого?» «Что? Для кого это важно?» э, «Для Великой Германии, господин офицер». «Настолько важно, что вы решились оторвать меня от неотложных дел? Вы понимаете, что мое время стоит очень дорого?» «Конечно, господин офицер, все понимаю. Поверьте, если бы небольшая срочность данного вопроса, я не осмелился бы отвлекать вас от вашей, несомненно, очень серьезной и ответственной работы, э, виноват, от службы». Лейтенант поднял со стола серую картонную папку. «Итак, Будрайтис Янис Арнольдович, 1920 года рождения, призван в армию из Каунаса, боец, Ну, это не интересно, взят в плен. Извините, господин офицер, что такое?» «Меня не брали в плен. Я сам сдался и даже принес с собой свое оружие». «Немыслимое приобретение для германской армии», — лейтенант скептически оглядел своего собеседника. «Да этого добра у нас и так достаточно. Как давно вы попали в окружение?» «Более месяца, господин офицер. Германская армия давно уже ушла вперед. От фронта вас отделяют десятки километров. Связи с командованием у окруженных войск нет. Что же такого важного может там происходить?» — Настолько важного, что вы решились меня побеспокоить. Все мелкие вопросы вы могли задать дежурному. — Это не мелкий вопрос. Данные сведения могут иметь важное значение. — Да? — Ладно, лейтенант откинулся на спинку стула. — Рассказывайте. — Когда я попал в окружение, то сразу же хотел перейти на вашу сторону. — Чего же вы медлили? За нами постоянно следили командиры и комиссары. Никому не разрешалось уходить куда-либо в одиночку, только группами. И то только в том случае, если в группе был хотя бы один коммунист или комсомолец. Да и кроме того, господин офицер, не хотелось уходить с пустыми руками. «Поясните». «Ну, в том смысле, что я хотел доставить германской армии что-нибудь нужное и полезное». «Вашу винтовку? При обыске у вас нашли крупную сумму советских денег. Где вы их взяли?» э, «Ну, при отступлении снаряд попал в повозку, там везли документы, бумаги всякие». Деньги тоже были. Вот я их и подобрал. Не пропадать же добру. Возможно. Почему вы решили перейти на нашу сторону? У меня нет причин любить советскую власть. Мы жили в свободной стране и жили хорошо. У моего отца была мельница, земля. Наша семья жила счастливо и в достатке. Но после прихода большевиков, виноват коммунистов, пленный развел руками, все поменялось. Мы вдруг стали экспу... эксплуаторами. Эксплуататорами. Да-да, конечно, господин офицер, именно так. Мне не за что их любить. Это не моя власть и не моя армия. Ну, хорошо, с этим разобрались. Что дальше? Когда я решил уйти к вам, то стал искать, чем же я могу быть полезен доблестной германской армии. Нашли? Да, нашел. К нам в отряд прибыл лейтенант. Он был из интендантского управления. По приказу командира нашего отряда, капитана Кондратьева, для него стали отбирать бойцов. Зачем? Где-то в этих лесах есть тайный склад. Оружие, боеприпасы, продовольствие, Где? Неизвестно. Он заложен еще до войны и делало это не армейское командование, а НКВД, поэтому о нем никто из наших начальников и не знал. А лейтенант? Он знал, потому что служил тут раньше и подвозил туда снаряжение. Но и он сам не знал его точного местонахождения, только приблизительно мог на карте участок местности показать. Вот я и решил, что такие сведения могут принести пользу германской армии. Лейтенант заинтересованно поднял бровь. «Гашке!» Стукнула дверь, и в комнату вскочил дежурный. «Слушаю, герр-лейтенант!» «Ройзмана сюда!» «Со всеми его принадлежностями!» «Яволь?» Через пару минут в дверь постучали. «Да!» В комнату вошел сутуловатый ефрейтор в очках. В руках он держал толстую папку с бумагами. «Вызывали, герр-лейтенант?» «Да, ефрейтор!» «Вы ведь неплохо знаете русский язык!» «Так точно, герр-лейтенант!» «Садитесь вон туда, за стол», — лейтенант указал налево. «Там стоял небольшой столик. Будете записывать все, что станет говорить этот пленный». Слушаюсь, гер герл-лейтенант». Он торопливо уселся за столик, развязал завязки на папке и вытащил из нее несколько листов бумаги. Разложил их на столе и достал пару карандашей. «Я готов, гер -лейтенант. «Итак», — повернулся тот к пленному, «что вам известно о тайном складе русских?» «Нам сказали, что этот склад — вооружения и военного имущества». Мне удалось подслушать разговор лейтенанта и капитана Кондратьева. Каким образом? Ну, я случайно оказался у окошка землянки, когда они там разговаривали. Случайно? Не совсем. Так, продолжайте. О чем говорили ваши командиры? Лейтенант сказал, что это склад НКВД на случай войны, чтобы снабжать подпольщиков и диверсантов. Он тогда служил в срочную службу и сопровождал колонны с грузом. Как фамилия лейтенанта? Игнатченко. Лейтенант Игнатченко, Игорь Петрович. Где он сейчас? Погиб. Его убили, когда нас обнаружил немецкий патруль. Как это произошло? Мы переходили поле, когда ваши солдаты появились на опушке. Лейтенант приказал всем залечь и не двигаться. Тогда я толкнул ногой куст. Он покачнулся, и это увидели патрульные солдаты. Они направились в нашу сторону. Тогда лейтенант стал стрелять и приказал остальным сделать то же самое. Вы выполнили его приказ? «Нет, ведь я уже твердо решил сдаться. Конечно, я не стрелял». «И что было дальше?» Лейтенанта застрелили почти сразу. Оставалось еще трое бойцов, они стали убегать к лесу. Я не побежал с ними, а остался на месте. Из них никому не удалось убежать. Ваши солдаты очень хорошо стреляют. Поэтому и я никуда не двигался, а когда они подошли ближе, поднял руки. «Среди взявших вас в плен солдат были потери?» Да, у них тоже были убитые и раненые, поэтому они очень сердились на меня и даже несколько раз ударили. Но я не в претензии. Разумеется, у них были причины для этого. Ведь я же не сумел уговорить остальных бойцов поднять руки. Вы это пробовали? Да, я им кричал и показывал руками, чтобы они бросили оружие. Кто-нибудь может это подтвердить? Не знаю. Может быть, кто-то из солдат это видел? Ладно, об этом мы поговорим после. Расскажите, что вам известно про склад. «Почти ничего. Знаю только, что он расположен в лесу, как рассказал лейтенант. Они привозили груз на машинах и разгружали его на какой-то поляне. Потом из леса приходили люди, после чего бойцы, привозившие груз, уезжали. Что было дальше, он не знал. Видимо, груз уносили куда-то в лес. Как много его привозили за один раз, и что было в машинах? Колонна состояла из десяти машин, содержимое груза – ящики, как те, в которых возят оружие и боеприпасы. Были еще бочки и какие-то тюки из плотной материи. Лейтенант сказал, что таких колонн он сопровождал около двух десятков. Вполне возможно, что были еще машины. Дорога эта хорошо укатана, видно было, что по ней часто ездили. Почему он решил, что это склад НКВД? Он узнал одного из людей, которые принимали груз в лесу. Уже позже лейтенант видел его в городе. Тот был в форме НКВД и входил в здание, в котором располагался особый отдел. «Вы можете показать на карте место, куда вы направлялись?» «Нет, я не умею этого делать. Могу только рассказать. Там есть какие-то приметы или что-либо особенное, почему данное место можно найти, река или какой-то холм?» «Не знаю, лейтенант мне не говорил». «Хорошо. У вас будет возможность продиктовать Ефрейтору свои пояснения по этому поводу». «Да-да, я все подробно объясню. Это все, что вы можете нам рассказать?» А есть еще кое-что, господин офицер, что вам необходимо знать. Что именно? Когда капитан и Игнатченко разговаривали в землянке, то Кондратьев сказал, мол, если все это найдем, то долго здесь можно прожить. А лейтенант ему ответил так. Прожить, говорит, можно, да не всем. Тот и спрашивает лейтенанта, почему? Игнатченко говорит, что это задание он получил от особого отдела. Склад надо разыскать, чтобы снарядить группу прорыва. В обычной ситуации при таких недостаточных данных никто и не стал бы искать склад. Понятное дело, его хорошо спрятали. Но сейчас особистам нужно сформировать группу из хорошо вооруженных бойцов, чтобы те прорвались через линию фронта. Почему группу? Почему не всех солдат, что сидят в лесу? Ведь там их много. Кстати, вы не знаете, сколько именно? В нашем отряде около трехсот человек. Могу рассказать, как туда пройти. Там не все хорошие солдаты, есть много толовиков, даже пекарни есть. «Расскажите еще. Про особистов я правильно говорю?» «Да, да, господин офицер, именно так». «Да, вот про них расскажите. Кто это?» «Особый отдел дивизии. Они не с нами стоят, где-то в лесу. Там есть еще солдаты. От них к нашему отряду приходили посыльные. Я так понял, господин офицер, что у особого отдела есть что-то очень важное, и они во что бы то ни стало хотят доставить это за линию фронта». «И что это может быть?» «Не знаю. Лейтенант тоже не знал». Но он сказал, что группа не должна быть большой. Около сорока человек охраны и сами сотрудники особого отдела. Вот что же, даже на такое количество людей оружия не хватает?» «Оружие в принципе есть, только мало патронов и почти совсем нет продовольствия. По дороге к фронту им надо будет его где-то искать. Значит, надо будет заходить в деревни, а это могут увидеть ваши солдаты. Кроме того, — сказал лейтенант, — маленькая группа легче перейдет в фронт. Большой отряд туда просто не дойдет». Лейтенант перечитал документ и поднял глаза на Ройзмана. «На всякий случай, ефрейтор, напечатайте еще пару копий этих показаний. Мало ли, вдруг эта тема кому-то покажется более интересной, чем мы сейчас думаем. И распорядитесь, чтобы этого русского посадили в отдельное помещение». Будрайтесь, не русский, герр лейтенант он литовец». «Ну и что? Можно подумать, есть какая-то существенная разница. Все они одинаковы». Телефонный разговор. «У аппарата унтер-офицер Варники, слушаю вас». «Это лейтенант Раушенбах. Мне нужен Гаупман Кранц». «Одну минуту, герр лейтенант. Сейчас я вас соединю». Кранц слушает. «Халь Гитлер, герр Гауптман. Халь Гитлер, лейтенант. Что там у вас такого срочного?» Разбираясь с показаниями пленных и перебежчиков, я натолкнулся на один любопытный факт, герр Гауптман. «Оказывается, у нас в тылу имеется крупный склад русских, предназначенный для снабжения их диверсантов. Вот как? Интересно. И где же он?» Пленный, сообщивший об этом факте, может указать только приблизительное его местоположение. «Ну, лейтенант, с такими сведениями мы можем искать его до второго пришествия. У нас сейчас есть задача и поважнее этой. У вас все?» «Нет, Гергаупман. Есть еще кое-что любопытное. Этот склад ищем не только мы. Его разыскивают и русские. Вот как раз это вполне естественно. Им-то он и нужен в первую очередь». Его разыскивает особый отдел одной из дивизий, которые остались в окружении. Для того, чтобы организовать группу прорыва, эта группа должна вынести через линию фронта нечто имеющее для русских очень серьезное значение. Попутно с ней должен выйти туда же и, собственно, весь их особый отдел. Численность группы известна. Около сорока человек только охраны, ну и сами сотрудники особого отдела. Что ж такого они собрались выносить? Сейф из документаций? Этого я не знаю, Гергаупман. Хм. Вот что, лейтенант, пришлите ко мне показания этого вашего русского. Он сам в состоянии говорить О, да, Гергалтман. Более того, он весьма охотно рассказывает все, что знает. Вот и хорошо. Давайте и его тоже. У нас будут к нему вопросы.